Киевский особый Киевский особый военный округ Ково перед войной был своего рода кузницей кадров для высшего руководства Красной Армии. Руководивший войсками округа в 1938-1939 годах Тимошенко стал народным комиссаром обороны СССР, сменивший его на этом посту Жуков начальником генерального штаба. Ватутин, начальник штаба округа в 1938-1940 годах, стал первым заместителем начальника генерального штаба Красной Армии. Естественно, ушедшие на повышение генералы не забывали свой округ, и кого был в своем роде элитным. Одновременно он становился операционным центром, получая главные роли в советских планах войны.